Я попыталась взять себя в руки и вспомнить что-нибудь из самообороны. Так, можно ударить кулаком в нос, силой нажать на глаза, а в идеале выцарапать или классический прием пинок в промежность. Здравый смысл подсказывал, что я ни с одним из этих парней не справлюсь, не говоря уже о всех четверых сразу. Нет, просто так я не сдамся. Я попыталась глотнуть, чтобы закричать как можно громче. Вдруг ослепительно вспыхнули фары.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 «Что?» – недовольно переспросил он. Он всем разболтал, что на выпускной пойдет со мной. Наверное, если слегка поцарапать его машину, Тайлер поймет, что мы квиты и перестанет любезить. Надеюсь, Лорен не будет длиться, когда увидит, что Кроули оставил меня в покое. Нет, мне сам придется разбить в дребезги, тогда Тайлер точно не позовет меня на выпускной. «Я слышал что-то о том, что болтает Кроули», – уже спокойнее проговорил Эдвард. «Слышал?» – недоверчиво приспросила я, чувствуя, что начинала заводиться. «Может, на всякий случай сломать ему пару ребер?» Эдвард тяжело вздохнул. «Если хочешь, можешь на меня покричать?» – предложила я. «За что мне на тебя кричать?» – с подозрением спросил он, неудостоивый взглядом. «Не знаю. Может, тебе станет легче?» В голове теснилось бесчисленное множество вопросов, но с ними лучше подождать пока Эдвард не справится с гневом. «Хмм, так за что мне на тебя кричать? Неужели ты снова иронизируешь?» «Ну, — осторожно начала я, — не следовало остаться с Анжелой Джесс и внимательно смотреть, куда иду. Еще стоило взять с собой газовый баллончик». «Совершенно верно!» Наконец-то Эдвард на меня посмотрел. Глаза казались спокойными, а зрачки, хотя в слабом свете приборной доски я могла и ошибаться.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 По ошеломленным лицам подруг я поняла, что они никогда раньше не испытывали на себе силы его чар. «Да, конечно!» – пролепетала Джессика. «Вообще-то мы уже поели, пока ждали тебя, Белла!» – призналась Анжела. «Прости!» «Все в порядке, я не голодна!» – пожала я плечами. «Думаю, тебе стоит поесть!» – тихо и настойчиво сказал Эдвард. Взглянув на Джессику, он заговорил чуть громче. «Не возражаете, если я сам отвезу Беллу домой? Тогда вам с Анджелой не придется ее ждать». «Наверное, так будет лучше», – закусила губу подруга, пытаясь по выражению моего лица понять, возражаю я или нет. Больше всего на свете мне хотелось остаться наедине с тем, кто уже не первый раз спас мою жизнь. Я украдкой подмигнула Джессике. «Нужно задать Эдварду столько вопросов, а при девчонках это невозможно».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 Рукава были слишком длинными, и мне пришлось их подвернуть. Мертвенная бледность тебе к лицу, сострил Эдвард, а я вспыхнула. Он подтолкнул ко мне корзинку с палочками. Я в полном порядке и ничего не боюсь. Зря. Любой нормальный человек испугался бы, а тебе все ни Таких светлых глаз я у него еще не видела. Цвета золотого песка на калифорнийском пляже. И мне очень спокойно, когда ты рядом.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 Девушка поставила тарелку передо мной и тут же повернулась к Эдварду. «Не передумали?» С надеждой спросила она. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Боже, ну язык у этой девицы!» «Нет, спасибо. Впрочем, принесите, пожалуйста, еще две колы». Тонкая белая рука показала на пустые стаканы. «Конечно!» Обрадовалась девица и неслась на кухню. «Итак, что это за теория?» спросил Эдвард. «В машине расскажу». «Если, конечно, — замялась я, — будут какие-то условия, ну, есть кое-какие вопросы. Неужели?» Девушка принесла колу и поставила на стол, и тут же ушла. «Я жадно схватила стакан. Зачем ты приехал в Порт-Анджелес? По-моему, вопрос довольно безобидный». Каллен скрестил руки на груди и уставился на стол, брошенному краткой взгляде сквозила насмешка. «Следующий вопрос!» – ухмыльнулся он. «Но ты не ответил!» – возмутилась я. «Следующий!» Не желая продолжать, я взяла вилку и начала есть. Равиоли оказались вкусными. «Ну ладно!» – глотнув колы, продолжила я. «Предположим, чисто гипотетически, что кто-то умеет читать мысли других людей. Ну, за редким исключением!»